Четыре сотни на милю. Цифры становятся смыслом существования Иуды. Бригады составляют либо только из переделанных, либо только из вольнонаемных. Никакого смешения. Пятеро мужчин, три какта или один здоровяк-передел берутся за рельс, кто щипцами, а кто и собственными конечностями. Поднимают его и нежно, как повитухи младенца, укладывают на место. Особые рабочие измеряют ширину колеи,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 и бросает в сумеречное утро, он видит на вагонах и деревьях листовки. Некоторые из них простого содержания. Достойную зарплату, профсоюзы, свободу переделанным, а внизу подпись «маленькая ББ». Другие убористо исписаны бисерным шрифтом. Иуда начинает читать, но подходит десятник и срывает листовку. Буйный бродяга. Конец пути. Приложение третье.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 А вскоре и правительство с милицией пожалуют. Кто не слышал страшных историй об избиении местных жителей нового Испериума? Смерть каждого рабочего — это трагедия. Однако виноваты в них не бариначи. Они мстят не тем, но их страхи обоснованы. Во всем виноваты, я не правли. Мэр и богатеи Ньюк Робизона, для которых коррупция, что мать родная. Наш девиз —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 Капитан ждет 5 секунд, потом поворачивается спиной, подает кому-то знак, из башни стреляют. Снаряд взмывает воздух и падает в гущу переделанных. Позднее Иуда понимает, заряд наверняка уменьшили, чтобы раскаленная шарапнель не засыпала поезд. А пока он слышит взрыв, видит вспышку и кровавую просеку в рядах переделанных.